Туманов П. И. Невыносимо болела спина от восьмичасовой езды в междугородных автобусах. Голова от духоты, желудок от сухомятки, память от кривляний соседки, которую он на пару дней спихнул в жорку, муши от надрывного вой грудничка, расположившегося с мамашей по соседству. На коротких остановках самым первым выбегал из автобуса, чтобы размяться. Бродил по буеракам, наслаждался пыльным ландшафтами. Да еще Светка, подруга, нагадила капитально. В позу стала, чудачка. Такого невежества Туманов не ожидал. «Знаем мы этих племянников. Проходили!» Заявила она с нескрываемым сарказмом. «В аналитическом отделе она у вас работает. Племяшка твоя Юлечкой зовут. И не ври мне, Туманов!» Пока он размышлял, есть ли повод. к столька шмарному обвинению, а если есть то, как он его проворонил, и почему кассирша из Пятёрочки знает больше, чем внештатный ГБшный информатор. Светка хлопнула дверью, то есть ушла по-английски, окончательно испортила настроение. С чем он и отбыл, твёрдо убеждённый, что жениться будет только в следующей жизни, когда станет глупым, безнадёжным баобабом. Во-первых, полномоченный в Захудальном районе Октябрьском когда-то хорошо посидевший с командированным Гупским, честно старался помочь. Служил, говоришь, в этой части. До да там уж лет 6, как солдат убрали. Теперь точка. Ни то в ФАПСи, ни то в ФСБ. Да, вроде и переименовали в ФАПСи, не уверенно заметил Туманов. А, по мне, один хрен отмахнулся опер. Я газету третий год не читаю. Достали. И те паря не советую. Жизни нужно верить, а не газетам. А по жизни получается, что солдатиков втурнули, а милитаристский уклон на точке оставили. Охрана там теперь серьёзная, усиленная. Заборов новых навтыкали. Вертолёты периодически шастают. Мы туда не суёмся, сам понимаешь. Ну, иногда охранники их не шалят по кородыму. Бабы там, самогон. Разбираемся с их начальством, если оно, ну, начальство, то есть, соизволит. Ну, в общем, тихо, беспросщее. Племяж, говоришь? Лезь туда корками ртеть? Не, не смеши. Пошлют тебя с теми корками. Опер задумчиво пожевал обветренными губами. Слушай, есть у меня один знакомый. Пасеку под Карадымом держит. Мёд у него ж больно хороший. Закупщики сметают под чистою. На базу вроде часть сдаёт. Поговори с ним. Скучно, старику. Пока добрался, семь потухсошло, всех собак облаял и 200 рублей долой. Поседка стояла на краю посёлка, у опушки. Хозяин, Николай Фомич, смотрелся, конечно, картинно. Высоченный дед, седая борода до пояса, цепкие серые глаза и кому комуфляж в качестве повседневной одежды. Гостю, в принципе, обрадовался. С Константинычем говорил, как он там Мафия не заела? Да какая там мафия, махнул Туманов. Мафия в городе. Фамич хитро покачал указательным пальцем. Не скажи, милая, здесь хоть худая до да границы недалеко. Жиди, травушка муравушка идёт. В прошлом месяце помнится двух монголов с мешком сердца тловили. Просил помочь. Чем сможем? Хоть о чем? Пчела вот это задачно почесал бороду. Ладно, погоди. тело обе хожу там и мясо подойдёт, и вельможно удалился. Туманов осмотрелся. Изба срубленная из лиственницы. Четыре кухни, четыре комнаты, кухня. Куда столько? Мебель городская. Чего стоило вести? Впрочем, замёты на стойку на парашуте сбросят. Убрано, опрятно, но женской руки не чувствуется. В красном углу, где Ну и иконки типовые, шерпотребовские. Было у туманного дела по клюквенникам. Нахватался. Телевизор убормочет потихоньку. А фраинтвшница докучает вопросами тучному певцу. Реклама. Я хочу вам рассказать о фруктовом дироле. Все такое. Минут через пятнадцать нарисовался Николай Фомич, держа в одной руке миску меда с сотами, в другой квадратную бутыль. Как бы не с литр. Водовка городская, сам на меду настаиваю. Улыбнулся сквозь седые заросли дед. Сейчас к городу принесу. Косуля тут на медне попалась невезучая. Заодно и по деле потряшим. Ты не сиди, помоги лучше. Аппетитно хрустели маринованными грибками. С прошлого года, но как сохранились. Осторожно подведя старика к теме, Туманов подивился быстроте, с кой и тот отреагировал. Есть такая шарашка, ухмыляясь, бухтел дед. Но на базу тебя вряд ли пустят. Что-то шибко научное там и шибко секретное вот. Хоть и не старые времена, а военные тайны и при нынешних дармоедах остались. Верно говорю. Вас-то пускают? спросил Туманов, заедая ароматную водку косулиным бедром. Куда там, отмахнулся дед стаканом. Мне и не надо, сами приезжают за мёдом. Завтра четверг, во-во, с утра накатят, выпьют за одно, и к маньке самолётчице нокольц бегают. У них на базе с развлечениями туго. Полдня потом посидят, пробалакают. Знаю я их и ты с ими, можто ломаешь. Скажу, родственник мой из города пойдёт, пойдёт. Спасибо, Николай Фомич. Балакать Туманов умел, пить тоже. «Рано у них встает охрана? Не знаете?» «Рано, парень. Часиком к восьми подгонят лодочку. Пей давай и рассказывай. Я тут мало кого вижу. Все закупщики угрюмые, да покупатель кое-какой из проезжих заглянет. Но они на минуточку от них проку, как от моего козла безмолочного». Туманов травил ментовские байки. Дед поддакивал и удивлялся. Водка на меду шла хорошо. Настолько хорошо, что запросто глотавший всякую дрянь туманов, когда и полбутылки не усидели, начал проваливаться в тёплый омут, как-то не страшно затягивающий. — Чего это я раскимарился? — со смешинкой уловил он последнюю драгоценную мысль. — Или сбойчик, как у Шубина? — Дурноты от опьянения, по-латински говоря, грапула, прочитал в одном учёном журнале. Он сегодня не чуял. обнаружила с постывным запозданием очень странные вещи, что Фомич почти не пьёт, что рука, не ведая стыдливости, произвольно тянется к бутыли, а скамейка под задницей превращается в расслабляющую перину на лебяжем пуху. А глаза у старика вдруг становятся холодными, пронзительными, расчётливыми. Чем закончилась беседа, он уже не помнил. Дальнейшие события происходили в густом, клейстом тумане. Старик не самым деликатным образом поднимал его с пола, куда-то волок, по-видимому, на чердак. Заунывно скрипела лестница, бились ноги о ступени. Но воспринималось это с удивлением умиротворённо. Хорошая водовка у Стрека, без грапулы. Старик привязывал в руки к чему-то холодному, стальному. Поскрипывали ржавые пружины, туман погружался в бесцветную дрожащую муть. Очнулся ночью, и что-то видно провернулось в сознании. Начал яростно вырываться, приподнял ножки кровати и поставил со стуком обратно. Через пару минут заскрипели ступени. Раздалось протяжное кряхтение. Пчеловод не спал, поднимался. Голубоватое пламя осветило обросшее мхом стропило, символическое конце в восточной стене. Напрягся, стиснув зубы. Намотал его Фомич неслабо, сознанием. Законопаченная веревка больно грызла запястье. Не думая слабеть, слабил сам Туманов. «Э-э-э, да что же ты, касатик, нервничаешь?» Безлобно бормотал старик, пристраивая свечу на ближайшую поверхность. Седое мочало неприятно заволокло лицо. Старик нагнулся, пахнул вонючей махрой. Но он открыл было рот, чтобы плюнуть старика матюгом, хотя и вряд ли сподобился бы. Слабость его гнобила, и в горле стояла баррикада. Но старик опередил. Стальная воронка раздвинула зубы, и теплая жидкость потекла в горло. Туманов замотал головой тщетно. Лиходей держал его мертвой хваткой, приспособив для удобства колена. — Ну что ж ты так, дружи, что касатик! — ласково приговаривал Фомич и усиливал нажим. Ещё немного, и Туманов захлебнулся бы алкоголем. Пришлось глотать обжигающую терпкую жижу, лиющуюся в горло непрерывным потоком. Бесчувствие здорово напоминало смерть. Грохот кирзачей не принёс ясности. Солнце светило Туманову в глаза. Он принимал этот свет за тусклую лампочку. Матерились мужики, стаскивая его по лестнице, волокли по двору Тихоточно кашлял лодичный, лодочный мотор, допотопный да вихрь. Он лежал на дне плоскодонки, заваленный мешковиной, потихоньку пробуждался. Благодаря главным образом Воне. Бот кренился на поворотах, хлюпала ржавая вода, насыщенная рыбий чешуёй. К завершению лодочной прогулки узрел две небритые рожи под хмельком, угрюмые, ряженые в защитное вооружены новенькими kalašhami первая рожа рулила вторая, тикая вмятиной на левой скуле, подавала ему мудрёные советы по управлению транспортным средством днюжто «Да не уделаю я двоих лениво подумал туманов планируя победоносный маваша но сказалось наличие третьей рожи блаженствовало на носу не теряя бдительности товаривло его прикладом когда узрело что мысль тон не добрая Трое дружно заржали. «С пробуждением, фрейрок!» Желание вторично качнуть права не появлялось, но отчасти удар поспособствовал сбросу хмаря. Он помнил рыжую косу, да блеск отмытую водой, утлые мостки в спокойной бухте, обросшие водорослями опоры, скрипучий горбыль причала, уазик, в который его грузили со смешным подобием передвижного ментовского обезьянника, Дорога петляющая мимо причудливых известковых колоссов. Голова ещё не оправилась от отравления алкоголя, но неоспоримую истину опер усвоил: везут в родную часть повторно родине служить. Горбатый мост над бурными водами Черноярки, череда ухабов, контрольный пост с вооружёнными пыльными рылами, ещё один пост. Мелькнул забор, которого не было много лет назад. Другой, с выпуклыми пятиконечными звёздами. Этот был. Вышка, украшенная часовым. Тупик, в который привезли. Ни о чём конкретном не сообщал. Кусок метростроевского забора и пышные ёлочки вкруговую. Небо сверху, бетонка под колёсами. «Рви без спроса мент», — мелькнула обречённо. «Промедление сыграет против тебя». только фактор внезапности. Бросайся на того, кто откроет обезьянник. Бей его в бубен, завладей автоматом, положи всех троих, завладей колесами, выбивай к чертям ворота. К сожалению, проблемы со здоровьем не содействовали приливу бешенства. Распахнул ворота незнакомый тип. Его не было в УАЗике. Широкий мужик с добродушной физией и носом картошкой. — Привет! — подмигнул заговорщически. разбиваясь по потолка. Приклад опередил Туманова на мгновение. Понял этот змей, что имеет дело с достойным противником. Ударил он опереждения, когда Туманов уже бросался. Грудина взорвалась, он зарал от тупой боли и уже не чувствовал, как двое подскочивших выдернули его из машины и куда-то поволокли. Очнулся в комнате сунылой, ободранными стенами, с минимальным освещением и с банальной деревянной дверью, подпираемой разващёки малым узкое окно, а из нашего окна сетка против мух видна. Кулярный закуток бывшего солдатского клуба. Старшина Любимов в комнате подобной этой объяснялся в любви смозливой супруге земполита Частя. Успешно объяснялся, раза четыре. Вся часть за него болела. Он сидел на стуле, с вывернутыми за спинкой руками. Запястья стягивали наручники. Явилась мысль почему-то музыкальная, на известный минорный мотив. И положить не сможешь ты трёх человек из автомата. Грустно это. Взгрустнулась, товарищ, – прочитал его мысли участливый субъект с картофельным носом. Восседал товарищ напротив, на изящном трёхколёсном табурете, небрежно так раскачиваясь. За спиной у субъекта торчал румяный страж двери, Особой жизнерадостью не учился, а щёки, похоже, спалил попутно с носом, уснув на солнце. Дополнительных лиц, насколько можно было судить, вОдноходки не было. Грустненько, да, хрипловато согласился Туманов. Это нормально, рассмеялся добродушный. Лишь бы не скучно. Заскучать не даду, утоныло по определил Туманов, что и подтвердила физиономия добродушного, мгновенно поменявшая цвет. Улыбочка померкла, и глаза обрели неподвижность. Он смотрел на пленника хищно, как ядерная боеголовка, и пытался, видимо, составить впечатление, а затем потребить по золотому охотничьему правилу. Всё добытое должно быть съедено. Туманов Павел Игоревич, кратчево сообщил охотник. Это имя вам о чём-нибудь говорит? Скорее да, чем нет. Вынужденно признался Туманов. А зачем вы это спрашиваете? Мой паспорт составлен на языке отличном от русского? Визави сузил зрачки. Место работы. Безработный, охотно отозвался пленник. Не повезло, знаете, но обязательно устроюсь при первой же возможности. У вас местечка нет на пригляде? Есть, сканируя глазами его честное лицо, процедился собеседник. Но это работа для души. Мне за деньги Между прочим, хочу вас огорчить, Павел Игоревич. Вы никогда не станете мормоном. Почему? расстроился Туманов. Мормонам запрещается пить и врать. А вы, товарищ старший лейтенант, приуспели на обоих поприщах. Нехорошо. Фу. Нехорошо, престыженно согласился Туманов. Он тоже мог огорчить добродушного собеседника, например, известием о том, что тот никогда не станет отцом, по крайней мере, отцом новоявленного ребёнка. Ведь у него Туманова, как у любой порядочной белки мужского рода, за обшлагом рукава имеется крохотная булавка. Помимо булавки, там имеется миниатюрная пилка для ногтей и запечатанное лезвие. Однако в данный момент нас интересует именно булавка. А фокус с открыванием наручников его любимое занятие в тоскливые зимние вечера, причём доведённое до безупречности. Отличное, между прочим, садомазо, зачтеньем Кафки, отмыкать на себе собственноручно надетые браслеты. И самое меньшее, через минуту, уважаемый собеседник, перестанет быть потенциальным отцом, поскольку наручники уже наполовину разомкнуты. Но он не стал огорчать хорошего человека раньше времени. Итак, любезный, позвольте вас спросить, деловито осведомился визави, с какой целью вы расспрашивали Николая Фомича о бывшей воинской части номер 32-624? Отвечать по-честному, видимо, не следовало. Узнают ли Хадеи про Алешку, будет полбеды. Узнают про Шубина, конфискованную тетрадку и старые фотографии с огрызком карты. Да еще про особый интерес э, к диджеэр-фарм со стороны верных человек, Держинцев. Будет полнокровная большая беда. Но вопрос подразумевал ответ, хотя бы на сквозь формальный. А пошёл ты, достойно выкрутился Туманов. И немногословно, буквально десятком рубленых фраз, развил и конкретизировал тему. Наступила щекотливая пауза. Часовой в дверях от удивления разнял рот. Визави поперхнулся и принялся надуваться как дирижабль, одновременно становился красным, точно маков цвет. А вот это с вашей стороны крайне неосмотрительно, товарищ старший лейтенант. Вы, по-моему, глубокому убеждению не отдаёте себя отчёт, куда попали. Табурет сдвинулся с места и начал угрожающе приближаться. Туманов не возражал. Вы правы, почтенный, согласился он. Не отдаю себе отчёт. А как его отдать этот ваш отчёт, если вы сами не желаете сообщать, куда я попал? Он был сегодня простой как зуботычина. За ударом по самолюбию нанёс удар по достоинству. Опонент завизжал, как визжат кастрируемые, опрокинулся на пол. С этим ясно. Оттолкнувшись от сиденья, он метнулся к двери, провёл обманный финт левой, разовощёки машинально прикрылся автоматом. Тут и свистнули браслеты. пристёгнутый к правому запястью. Удар был с родин секущим ушашкой. Кусок металла хлестанул по виски, по виску распоров кожу. Охранник загласил подбитой горлицей: "Что ж ты так орёшь-то, придурок?" Он отшвырнул его с дороги. "Не видишь, иду". Подхватил автомат и бросился в гущу безнадёжности, пинком отворив дверь. Эти двое со сплющенным достоинством и свежей пробоиной в черепе уже не волновали. Он чался по коридору, слабо представляя, что ожидается в будущем. Кто-то щеголеватый, подтянутый, намеревался выйти в коридор, но отпрянул, благоразумно спасай свои кости. Туманов вырвался на залитое солнцем крыльцо её крыльцо. Ёлочки, беседка, фрагмент бетонной стены, видели уже автотранспортное средство, затянутое тентом, идеальный для денёк для выхода из окружения. Он помчался сожиными скачками по кратчайшему расстоянию эйфория билась в голове он отчетливо видел распахнутую водительскую дверь приборную панель ключ в замке зажигания плюнул автомат раздражённый очередью пули вспороли бетонку под ногами он споткнулся в силу набранной инерции не смог остановиться летел на уазе как матросов в гололёдном образуру растопырив руки с дико выкоченными глазами Удар в подножку был не спортивен. Он отрубился махом. Успел произнести про себя лишь одно слово из шести букв, чрезвычайно метко характеризующее ситуацию.